Чернов. Раны заживали быстро. Не как на собаке, но все же. Медведь сломал ему несколько ребер, и вот они, заразы, болели. Особенно, когда Сущ решал вдруг проявить свою собачью преданность и закидывал передние лапы Чернова на плечи. Устоять на ногах еще кое-как получалось, а вот удержаться от страдальческих охов-ахов не всегда. С той памятной телепортации посреди котлована Сущ больше не перекидывался в красноглазого монстра. Берег психику окружающих. Окружающие относились к нему с пиететом, а на Чернова поглядывали едва ли не с завистью. Шипичиха сказала, что доставка зверя домой – это уже забота Чернова. Они с девочками и так потратили уйму сил, чтобы перекинуть его на край земли. Это еще повезло, что тут, на краю земли, кругом вода, и перекинуть вообще получилось. А потом добавила, что посреди темной воды у них теперь огромная полынья, которая вряд ли затянется до весны. И рыбы, похоже, ему с остальными, не видать тридцать лет и три года». Любила она эту присказку про тридцать лет и три года. Чернов пообещал, что сделает все возможное, чтобы восстановить экологию темной воды, а сущ доставить домой в лучшем виде, и поспешил откланяться. Не то чтобы он шипячиху боялся, так слегка побаивался. Точно так же, как Волков побаивался Анук. Ну, что тут поделать. Таковые издержки жизни с уникальными женщинами а у них на краю земли теперь каждый ужин был похож на военный совет. Они не решили проблемы до конца и прекрасно это понимали. Победу над снежитью можно было считать условной, потому что ее звероголовое темное воинство никуда не делось, так и прозябало в охраняемом ангаре тучи. С воинством тоже нужно было что-то делать, и лучшее решение предложил Туча. «У меня есть взрывчатка», — сказал он задумчиво. «Много взрывчатки». «Осталось еще с тех времен, когда мы копали этот чертов котлован». «Предлагаешь завалить все к ядреной фене?» – спросил Волков. По глазам его было видно, что идея эта ему нравилась. «Да», – тучи кивнул. «Они опасны, ребята. От них зло идет волнами. Вы заметили? Постоишь там лишних пару минут, и жить не хочется. И это нам, тренированным и маломальски подготовленным. Ну, согласитесь». Они согласились, потому что все чуяли эту нездешнюю неживую силу. «Опустим их в котлован и завалим». «Ага, а потом бац, глобальное потепление, они снова повылезут». Гальяна проявил неожиданное здравомыслие. «А за ними следом их мамка. Кстати, что она вообще такое? Кем была, как выглядела, кто-нибудь знает?» «Я могу предположить», — сказала Вероника, и все присутствующие за столом уставились на нее с великим интересом. «Иногда рождаются люди с огромной силой». «С такой силой, которая позволяет им трансформироваться самим и трансформировать мир вокруг». «То есть она была человеком?» Удивился Веселов и движением, от которого ему пока никак не удавалось избавиться, потрогал шею. «Вероятнее всего». Вероника кивнула. «Эта земля – сплошное место силы. Ты ведь чувствуешь, Степа?» Тучников кивнул, а Веселов снова потрогал шею. «Ревнует, что ли?» «Вот и люди тут жили сильные. Да и сейчас живут. А она была особенной» амбициозная, если хотите. И решила перекроить мир под себя? Это Волков. Волкову интересно, что стало первой причиной. Да, и начала с людей. Но ее остановили. А это уже Гальяна. Гальяна хочется верить в справедливое устройство мира. Так уж он сам устроен. Остановили. И ее, и ее воинство. Шаманы? Шаманы. «То есть, выражаясь нынешним языком, люди со сверхспособностями». Похоже, Гальяна первым понял, к чему она клонит. Вероника кивнула. «Такие, как мы?» «Вполне вероятно». «Но их было девять, а нас всего восемь». «Мы с Вероникой думали над этим», — сказал Тучников, и до того, как рука Веселова дернулась к шее, Вероника успокаивающе накрыла ее своей ладонью. «С самого начала нам казалось, что ко всему, что случилось, причастен кто-то еще». «Независимый наблюдатель?» – оживился Гальяна. «Тайный драматург?» «Я бы сказал, демиург». Тучников кивнул. «Вам были знаки?» Когда самое страшное оказалось позади, Гальяна становился легкомысленным и беспечным. Везет же некоторым. «Нам были видения!» Тучников и Вероника снова заговорчески переглянулись. «Собственно, мы и собрались здесь неспроста. Пока снежить скребла по сусекам, пытаясь восстановить свое войско, нас всех завербовали». «И когда это ты, Туча, научился так витьевато выражаться?» — спросил Гальяна с восхищением. «Ты часом не собрался податься в политику? Там такие навыки на вес золота!» «Пока не планирую». «И что это за видение?» — спросил Волков. «Сова», — Вероника пожала плечами. К нам со Стёпой прилетала сова. «Я так понимаю, это была необыкновенная сова, наподобие наших зверей». «Кстати, о зверях!» – перебил его Гальяна. «Мне зверя так и не подобрали. Как думаете, есть тут что-нибудь покруче медведей и волков? Может, какой реликтовый белый тигр?» «Олень!» – всё-таки Чернов не удержался, хоть и следовало бы. «Северный олень, очень симпатичная зверушка». «Да ну тебя!» Гальяна сделал вид, что обиделся. «А тучи тогда тюлень, что ли? А Веронике кого? Что не говори, а фауна тут бедновата. Выбора особого и нет. Вот если бы события происходили в Африке!» Он мечтательно прикрыл глаза, наверняка уже мысленно примеряя на себя шкуру какого-нибудь льва. «Тара просто очень спешила». Вероника не улыбалась, она говорила серьезно. «И я думаю, ревновала. Я почти уверена в этом». «Ревновала кому?» – спросил молчавший все это время Ник. – К тебе. В тебе, как и в ней, течет шаманская кровь, но ты сильнее. И снежить нацеливалась на тебя давно, считай, готовила, прощупывала почву. «Зачем – Зачем? На лице Ника было недоумение. – Чтобы не Тара, а именно ты возглавил ее войско. На самом деле сил Тары хватало не на многое. Она могла накидывать морок, управлять людьми и зверьми с помощью тензианов, но в ней не было силы в чистом виде. Я долго не могла понять. Не могла найти ни состыковку в том, что случилось на метеостанции. А теперь поняла. «И какая там была несостыковка?» Поинтересовался Ник. «Тара пришла на станцию не для того, чтобы инициировать тебя, а чтобы убить. Пришла сама и привела медведей. Первый раз им с Бехиги помешал твой лютоволк и его стая. Поэтому к следующему визиту она готовилась основательней». «Она тоже собрала свою стаю». Ник, понимающе кивнул. «Да, мы уже имели возможность убедиться, что она умеет управляться с животными». «Умеет. Не то слово. Чернов украдкой ощупал ноющие ребра». Но ей помешали. На станции все пошло не так, как она рассчитывала. Андрей убил бихиги, а Дима снял с него тэнзян. Тем самым он, во-первых, оборвал их связь, а во-вторых, лишил Тару возможности воссоединиться со своим зверем. Это очень больно и очень мучительно для такой, как она. Так уж вышло, что вы её обессилели и очень разозлили. И её, и Снежить. И из-за тебя, — Вероника перевела взгляд на Веселова, — Снежить фактически потеряла одного из своих лучших воинов. Там, на заброшенной базе. Веселов побледнел, словно переживал всё заново. Это была демонстрация силы и одновременно наказание. «Но ведь я снял, Тыньзян!» «Снял и выбросил!» «Снять шаманский тензян может только шаман, который его сплел. Кстати, Тара тогда тоже чуть не умерла во время бурана. Снежить смотрит на людей лишь с позиции полезности, а Тара стала ей бесполезна. Почти». «Почему почти?» – спросил Чернов, снова украдкой ощупывая ребра. «Потому что Тара, хоть и потеряла надежду стать снежным воином, но все еще могла загладить вину». «Она учуяла в нас силу и поняла, как ее можно использовать. Думаете, в этих местах осталось много шаманов?» – спросила Вероника и тут же ответила сама себе. «Мало, очень мало. А тут сразу целая толпа народа с какими-никакими способностями «Так уж и какими-никакими», – обиделся за них всех Гальяна. «Я бы сказал, с выдающимися способностями». «Хорошо, выдающимися». Вероника не стала спорить, решила сэкономить им всем время. Как бы то ни было, с нежити требовались новые войны. «А со старыми что не так?» Тут же спросил Гальяна. «Разморозила бы старых и все дела». «Она пыталась, как мне кажется», – перехватил инициативу тучников. «Та странная оттепель перед Новым годом, я рассказывал». Он глянул на Веронику, так и внула. «Мы просто вовремя заметили это вмороженное в лёд существо». «А если бы не заметили, оно бы оттаяло». «Вот великий пример того, как прогресс может стоять на страже интересов человечества», — сказал Гальяна. «Если бы ты, Туча, не подсуетился, если бы не извлек остатки этой заснеженной зондер-команды из котлована и не поместил в ангар под охрану, они бы уже давно активизировались. Я ведь прав?» Он перевел взгляд на Веронику. «Скорее всего». «А что помешало бы Таре накинуть морок на охранников ангара?» – спросил Ник. «Все это тоже технический прогресс», – ответил Тучников. – «Там кругом камеры, на камеры морок не накинешь». – «А на вас? Вы же тоже особенный». – «А до меня ей еще нужно было добраться. Тара никогда не входила в мой ближний круг». – «Я думаю, она сама не хотела возвращать в строй старых бойцов», – сказала Вероника. Она ведь не собиралась стать одной из воинства, она хотела его возглавить. Зачем же ей конкуренты?» «Масштабно мыслила дамочка», – хмыкнул гольяна «Стратегически выверена». «Как она вывезла меня из поместья?» «За территорию ты вышел сам», – сказал Тучников, «а там она подобрала тебя на своем снегоходе». «Вышел как зомби?» «Типа того. Понимаю, это неприятно». «Неприятно – это не то слово». «Не вы первый, не вы последний, Вадим Николаевич». Алисия помахала ему ручкой, еще бы воздушный поцелуй послала. Ишь, как быстро хвост распушила, леса полярная. «Да, точно не первый». Алисию поддержала Вероника. «Наверное, из женской солидарности». «После своего первого убийства?» Заворчал, заскрежетал зубами Ирхан, и Вероника виновато улыбнулась. «Она научилась все рассчитывать и планировать» похитила тебя, заперла умирать на заброшенной базе, а сама направилась на метеостанцию убивать Ника». «И тут вышла осечка!» Гальяна поднял вверх указательный палец. «Дамочка не прочухала, что воинов света окажутся много, что мы банда!» «Она прочухала, но слишком поздно», – проворчал Волков. «Кстати, на случай, если кто-то попытается ее оправдать или хотя бы пожалеть», «Если бы не мы, все обитатели базы погибли бы чудовищной смертью. Она так стремилась к своей цели, что ей было плевать на потери среди мирного населения. Я думаю, что в какой-то момент она просто сошла с ума. Может быть, когда потеряла связь со своим медведем, но мне кажется, это случилось намного раньше». Над столом повисло молчание. Каждый из них уже думал о том, что озвучил Волков. «Связь с белым мишкой – это, конечно, такая милота» если не знать, что Мишка прирожденный убийца, а его хозяйка отмороженная на всю голову. «Ребята, мы немного отклонились от основной темы нашего собрания», – нарушил тишину Гальяна. «Что там насчет плана? И про птичку, пожалуйста, поподробнее». Прежде чем ответить, Тучников поднес к уху мобильный, выслушал короткое сообщение, а потом сказал. «Да, я знаю. Мы ждем». Гальяна даже не успел спросить, кого они ждут, как дверь распахнулась первый в каминный зал влетела полярная сова. Влетела и утвердилась на спинке пустующего стула. Следом за ней вошла старуха. Она была настолько древней, что по сравнению с ней шипячиха оказалась молоткой на выдане И судя по экипировке, их гостья была шаманкой. Старуха обвела их всех мутными, затянутыми бельмами глазами. И Чернову показалось, что его только что просканировали. Снова заныли ребра. Тучников торопливо выбирался из-за стола, молодежь тоже чего-то там рыпалась, наверное, пыталась припасть к истокам своей родовой северной силы, а в том, что это маленькая, сухонькая и, очевидно, слепая старуха сильна, не сомневался никто из них. Как ни сомневались они и в том, что только что их ряды пополнил еще один воин света, самый опытный и самый серьезный из девятки. Настолько опытный и серьезный, что Чернов даже не заметил, когда это они все встали вокруг старушки в круг, как детишки вокруг елки. Встали, взялись за руки, приготовились внимать вековой мудрости. она просто постучала каждого из них по лбу костяным пальцем. Чернов еще успел подумать, что это, возможно, такой древний способ приветствия, а потом увидел. Он увидел всё, Как это было? Как это будет? и как случилось бы, если бы они не справились. После последнего ведения очень захотелось справиться, особенно теперь, когда у них наконец появился план. Когда с инструктажем было закончено, они очнулись. Все разом, как по команде. Старухи в их кругу уже не оказалось, как не было и полярной совы на спинке стула. На самом стуле мирно спал Архан. Наверное, сны ему снились приятные, потому что Чернов впервые увидел улыбку на суровом лице проводника вот дела пробормотал гольяна вытирая со лба испарину крутая бабуся ее зовут нягая Тучников выглядел изумленным кажется даже более изумленным чем остальные. Я изучал историю этого края нельзя жить на земле не зная истории понимаете они понимали без истории никуда я сейчас быстрым шагом тучников вышел из зала. За время его недолгого отсутствия они кое-как пришли в себя, расселись по местам. Особенно произошедшим впечатлилась молодежь и Вероника. Вид у них был малость пришибленный. Чернов подозревал, что им, как самым сильным, по-настоящему, чем-то там владеющим, старая шаманка показала чуть больше, чем остальным. Или они просто смогли увидеть больше. «Вот», – Тучников положил в центре стола старинный фотоальбом. «Это из архива Петра Ефимовича Земского» путешественника, исследователя этих земель. Все снимки в альбоме датированы концом девятнадцатого века. Смотрите сами». Он раскрыл альбом, развернул, так, чтобы все они могли увидеть. Высокий, худой мужчина почтительно склонился перед старухой с посохом. На плече у старухи сидела полярная сова. Подпись под фотокарточкой была лаконичная, нягая. «А бабушка неплохо сохранилась», – прошептал Гальяна. «К нашему с вами счастью!» Тучников захлопнул альбом. «Няга считалась самой сильной шаманкой Севера, в те времена, когда в шаманов еще верили. Последние упоминания о ней датированы 1915 годом, когда на эту землю обрушился страшный оленей мор. Старейшины отправили в тундру людей на ее поиски, но няга пришла сама. Она всегда приходила сама, никому так и не удалось найти ее чум». «А путешественнику Земскову, значит, удалось?» «Спросил Чернов. У Земского смертельно заболела беременная жена. Знаете, бывают такие жены декабристов, которые за своими мужьями готовы идти на край света. Вот Екатерина Земская, одна из них. Жена, подруга, соратница. Часть его дневников написана ею под диктовку мужа. И вот она заболела а в качестве медицинской помощи только молитвы, потому что ближайший врач в сотнях верст езды». Земсков пишет, что они решили это вдвоем, но я думаю, он принимал решение сам, когда надежды не осталось. Вместе со своим помощником он отвез жену в стойбище, переговорил со старейшинами и приготовился ждать. Любого исхода. Няга пришла на третью ночь, выгнала всех из чума, запретила возвращаться до восхода солнца. А с восходом солнца из чума раздался детский плач. В своих мемуарах Зимсков называл свершившееся чудом. Выжила его супруга и недоношенный ребенок. Зимсков пытался шаманку отблагодарить, но она отказалась. Сказала, что придет время, и потомок этого ребенка вернет ей долг. Тучи увлекшись историей давно минувших дней рассказывал, а Волков с Ником менялись в лице. Ник казался удивленным, а Волков мрачнел с каждым сказанным словом. После тех событий Зимсков с семьей вернулись в Санкт-Петербург, он прожил долгую жизнь, умудрился не сгореть в огне революции, преподавал до глубокой старости. А его единственный сын Владимир пошел по стопам отца. Он участвовал в нескольких геолого-разведочных экспедициях, кажется, в комсомольском запале даже женился на местной девушке. Собственно, дальше не интересно «Наоборот», – произнес Волков каким-то механическим голосом, «Дальше все очень интересно». «Владимир Петрович Земсков – мой прадед», – перебил его Ник. «Вы сейчас рассказывали историю моего рода». «Все чудесатие и чудесатие», – прошептал Гальяна. «Выходит, ты и есть тот самый потомок, за которым должок». «Выходит, что так». Ник улыбнулся растерянной улыбкой. «Нам нужно в путь», – оборвала дальнейший разговор Вероника. «Степан, у тебя все готово?» спросила она, оборачиваясь к Тучникову. «Готово!» Тот кивнул. «Тогда выдвигаемся!» Они вышли из каминного зала, оставив спящего Эрхана. Обычным людям нечего делать там, куда они направляются. Странно было осознавать себя необычным, но уж как есть. Шипичиха может им гордиться. Призвали хлопца на магическую войнушку».